Герцог тоже услышал этот звук и тотчас понял, что он означал. «Собака!» — крикнула Невану, когда тот вышел на берег. «Где пленник?» И не слушая оправданий, которые бормотал, запинаясь испуганный вассал, он пустил ему в голову пулю, не знаю, смертельную или нет, и прокричал. «Джентльмены! Бросайтесь в рассыпную и догоните негодяя! Сто геней тому, кто изловит роб Роя!» Все мгновенно охвачено было движением и суматохой ро рой освободившись от своих пут несомненно благодаря тому что эван расстегнул пряжку ремня соскользнул с крупа коня и нырнув в воду прошел под брюхом лошади плывшего слева от него кавалериста но так как ему пришлось на одно мгновение выплыть на поверхность чтобы побольше набрать воздуха в легкие петрыый тартан его пледа привлек внимание ополченцев тотчас же многие из них кинулись в реку нисколько не заботясь о собственной безопасности устремившись по шотландскому выражению, через болото и через поток, и поплыли, кто верхом, кто потеряв коня, и борясь теперь за свою жизнь. Другие, менее ревностные или более благоразумные, кинулись в разные стороны и скакали вверх и вниз по обоим берегам, высматривая место, где беглец мог бы выбраться из воды. Крики и гиканье, призывы о помощи с разных мест, где кто-нибудь видел или вообразил, что видит какую-либо часть одежды разбойника, частые игулкие выстрелы из пистолетов и карабинов по каждому предмету возбудившему малейшее подозрение вид множества всадников скачущих над водой в воду из воды и замахивающихся полашами на все что привлекало их внимание тщетные старания офицеров водворить хоть какое то подобие порядка все это в той суровой обстановке и при тусклом свете осенних сумерек создавало самое поразительное зрелище Мне предоставили спокойно наблюдать его, потому что вся наша кавалькада, рассеявшись, кинулась во все стороны преследовать пленника или хотя бы следить за ходом погони. Я заподозрил тогда же, а впоследствии узнал достоверно, что многие из тех, кто, казалось бы, наиболее рьяно старался подстеречь и поймать беглеца, в действительности меньше всего желали, чтобы он был пойман и только кричали во весь голос, чтобы усилить общее смятение и облегчить Ропрою побег. А скрыться для такого искусного пловца было нетрудно, раз ему удалось ускользнуть от преследователей в первом пылу погони. Одно время, правда, за ним гнались по пятам, и выпущено было много пуль, которые врезались в воду вокруг него. Эта сцена сильно напоминала охоту на выдру, как мне ее приходилось наблюдать в Осбалдистон-Холле. Выдра по необходимости время от времени поднимают нос над водой, чтобы сделать выдох и вдох, и в эти мгновения собаки ее замечают, но отдышавшись она снова уходит под воду и ускользает от них. Однако Макгрегор прибег к уловке, недоступной для выдры. Он умудрился под носом у преследователей незаметно освободиться от пледа и пустил его плыть вниз по реке. Клетчатый тартан тотчас привлек всеобщее внимание. Это навело многих всадников на ложный след и отвратило немало пуль и сабельных ударов от головы, для которой они были предназначены. Как только беглецу удалось скрыться из виду, обнаружить его стало почти невозможно, потому что во многих местах к реке нельзя было подступиться из-за крутизны берегов или из-за густых зарослей ольшаника, березняка, тополей, которые, свесившись над водой, не позволяли всаднику приблизиться. Преследователям нередко случалось обознаться. Многие из них попадали в беду, а надвигавшаяся ночь делала их задачу с каждой минутой все более безнадежной. них затягивало на реке в водоворот, и товарищам приходилось спешить на выручку, чтобы не дать им утонуть. Другие, раненые в свалке пулей или ударом шпаги, вызывали о помощи или грозили отомстить. И раза два подобные случаи действительно приводили к драке. Наконец, трубы заиграли отбой, возвещая, что командир, как ни было ему обидно, распростился на время с надеждой на крупную награду, так неожиданно ускользнувшую из его рук, и кавалеристы начали медленно и неохотно, перебраниваясь между собою, собираться в ряды. Я видел их силуэты, когда они выстраивались на южном берегу реки, рокот которой, еще недавно заглушаемый шумом ожесточенного преследования, хрипло звучал теперь на перебое с грубыми, сердитыми и укоризненными голосами разочарованных всадников.